Глава 17. Демиан. Раум и Тася на обед так и не пришли. И без того поганое настроение окончательно опустилось ниже ватерлинии. Мел распиливал стейк на аккуратные ровные кусочки, не отрывая взгляда от пустого стула напротив. А где твоя прелестная невеста, Армелин? Подлила масло в огонь супруга губернатора. Ей немного не здоровится. Ох, надеюсь, ничего серьезного. Нет, обычные женские недомогания. Ты есть будешь? Насмешливый голос отца заставил его посмотреть в тарелку. Нарезанное крохотными квадратиками мясо походило на куски картона, а оно и на вкус было как картон. Он лживал, неотступно прокручивая в голове всевозможные сценарии возвращения своей невесты. От экстремальных подстроить кузену несчастный случай, до нереалистичных похитить Таиссию и держать в плену, пока она не согласится стать его женой, и идиотских выложить цветами под её окном: "Прости меня". Большинство составленных планов не выдерживали никакой критики. Но из придуманной сотни два десятка Мел отобрал и запомнил, как относительно не глупые. А среди этих двух десятков выделил три наиболее перспективных. Но для того, чтобы вернуть Тасю, следовало сперва найти Тасю. А что, если она уже уехала из Грейнтернхоль? Эта мысль заставила его поспешно встать, извиниться и под неодобрительным взглядом отца покинуть обеденный зал. Нет, Тася не покидала поместья, ни она, ни Раум. С облегчением выслушав эту новость, Мел направился на второй этаж к комнате кузена. На стук никто не ответил, и из за двери не доносилось никаких звуков. Армилин прижался пылающим лбом к дверному косяку. Если он сейчас вломится внутрь и обнаружит, что в комнате никого нет, он будет чувствовать себя очень глупо. Но ещё глупее будет, если они внутри. Просто не хотели открывать. Он рычал, представив, чем Раум может заниматься наедине с его невестой. и еле удержался, чтобы не выбить дверь. Выдержки все же хватило дойти до канцелярии, чтобы взять запасной ключ. Последний раз предупреждаю, открывай, или я открою сам, предупредил демон перед тем, как вставить ключ в замок. Комната встретила его тишиной и идеальным порядком. Мел оглядел безупречно заправленную кровать. Ни морщинки на покрывале. И с тяжёлым вздохом опустился в кресло. Что за идиотские ревнивые истерики? С чего он вообще решил, что Тася тут же радостно побежала к Овыркацу в постели с его кузеном? В кого он превращается? Действие парализующей ловушки мыл ощутил, когда было уже слишком поздно. Вспыхнул красный контур октаграммы вокруг. Воздух сгустился, стал вязким, словно мёд. Несказанные слова, контур формулы замерли на губах. Демонд дёрнулся и застыл в нелепой позе. Последняя спектрография вспыхнула и съёжилась, превращаясь сперва в обугленный картон, а затем в серебристо-чёрные хлопья. Вот и всё. Раум мрачно уставился на горку пепла на подносе. Тася выдохнула с невыразимым облегчением. Невидимый груз, тяжесть которого она ощущала с той минуты, как узнала про снимки, вдруг растаял. А она до сих пор не могла поверить, что всё закончилось так легко и хорошо. Спектрографии никогда не всплывут и не будут опубликованы. В неё не будут тыкать пальцами, и не нужно бежать от людской молвы на другой конец страны в затерянную деревушку. Кажется, можно пойти помириться с Мэлом и даже выйти за него замуж, если, конечно, он захочет её видеть после всего, что она ему наговорила. Я пойду, она встала. Погоди, Дэмон тоже вскочил, серьёзный, собранный, без своей обычной развязной и гадёнкой улыбочки. Я хотел поговорить, но у тебя дела. Она взглядом показала на дверь соседней комнаты, где Дженнифер и Аманда томились в ожидании продолжения допроса. Раум настоял, чтобы самостоятельно вычислить таинственного заказчика перед тем, как сообщать дяде неприятные новости. И Тася решила не вмешиваться в дела демонов. Подождут, отмахнулся он и снова уставился на Тасю с таким видом, словно собирался сообщить ей что-то жизненно важное. Таисия, моё предложение всё ещё в силе. Я готов жениться на тебе в любой момент, хоть прямо сейчас. Ты опять? она нахмурилась. Нет, детка. Я серьёзно. Демон тяжело вздохнул и прежде, чем она успела возразить, взял её за руку. Мне плохо без тебя. Ты не представляешь, насколько. Это как ломка от огненной пыли. Когда тебя нет рядом, я не чувствую себя живым. Поэтому я готов заключить сделку на любых условиях. Сделку? С горькой улыбкой переспросила Тася. Сделку. Всё, что ты хочешь. Абсолютно без ограничений. Официальный брак, скучный ванильный секс. Хочешь, куплю для тебя личный остров. Не хочу. Неважно. У тебя, наверное, есть другие мечты. У всех есть мечты. Я могу купить для тебя что угодно. Тася грустно покачала головой. Я мечтаю доучиться, стать разработчиком новых чар и совершить прорыв в исследовании репродуктивных заклинаний. А это нельзя купить, Раум. Но демон тушевался. Без своих обычных циничных замашек он вдруг показался Тасе уязвимым и несчастным. Но я всё равно из хорошего рода, Таися. Наследник, будущий глава клана. У меня репутация опасного парня, с которым никто не хочет связываться. И я могу позаботиться о тебе. Ты же видела. Я же решил вопрос с вором и снимками, как и обещал. Можно было напомнить ему, что он сам создал этот вопрос. Но дело было не в этом. Тася вздохнула. Раум, несмотря на его гадкие манеры и любовь к эпатажу, ей нравился. Когда беловолосы не пытался всеми силами казаться сволочью, с ним становилось весело и интересно. Ещё она порой чувствовала в нём какой-то скрытый надлом, словно под насмешливой маской прятался ранимый и озлобленный незнакомец. Я понимаю, но нет, Раум, Прости. Вернёшься к нему? зло спросил демон. Не вернусь. Детка, он тебе не подходит. Он зануда и педант, а ещё похож на папашу куда больше, чем кажется. Не надо, перебила Тася. Раум осёкся. В повисшей тишине было слышно, как нервно цокают по паркету каблучки Аманды в соседней комнате. Если все-таки передумаешь, одними губами произнес беловолосый. Если решишь уйти от Дины Бироса, знай, я приму тебя какой угодно, без гроша, беременной и скалеченной, только приди. И прежде чем Тася успела что-то ответить, развернулся, снова натягивая на лицо глумливую ухмылку. И развязной походкой направился к двери. Итак, журналюшка, донесся до Таси его насмешливо растягивающий слова голос. Пришло время покаяться в своих прегрешениях. Я знаю Раум, шепнула она, зная, что он не сможет ее услышать. Я не приду, но спасибо тебе за эти слова. В комнате мела не было, но вид разбитого зеркала и окровавленный платок в мусорной корзине всколыхнули самые худшие предчувствия. Тася в панике выбежила в коридор и наткнулась на служанку, ту самую, которую они с Раумом допрашивали пару часов назад. "Люси, где Мел?" "Простите", малоэмоциональное лицо женщины приняло озадаченное выражение. Армелий Диннебирас, где он? Я не знаю, госпожа. Последний раз я видела его в столовой. Она подумала и добавила: Возможно, он у бассейна с другими гостями. Там сейчас дегустация игристых вин с виноградников хозяина, а чуть позже будет вечеринка в купальниках и салют. Забыв даже поблагодарить служанку, Тася сбежала вниз по лестнице, пронеслась сквозь пустую гостиную и вылетела на террасу. Во внутреннем дворике никого не было, но со стороны бассейна действительно слышались звуки музыки. Тася несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. С Майлом всё в порядке, он с гостями. Сейчас она его увидит. А зеркало и платок ерунда. Разбил случайно, с кем не бывает. Еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег, она прошла по усыпанной гравием дорожке. С каждым шагом музыка становилась всё громче. Уже были слышны разговоры и даже какие-то крики. Раз слышав Дина Бирас прекрати, Тася снова ускорила шаг. Задыхаясь, вылетела на площадку перед бассейном и попятилась. "Где он?" проревел Демиан Динибирос, отшвыривая в сторону охранника security, который пытался его удержать. "Где прячется этот долбаный бескрылый ублюдок? Я порву его на мясо!" трещал и опадал лоскутами костюм. Былистело на солнце чешуя. расправленные кожистые крылья заслоняли небо. Впавший в неистовство старший сын Андраса, Динибироса, не мог и не хотел сдерживать свой демонический облик. Он приехал сюда, чтобы наказать обидчика, поставить на место взорвавшегося мелкого гадёнуша, который решил в одночасье отобрать у Демьена всё: деньги, власть, женщину. которую он любит. За спиной у демона лежали перевёрнутые столы, разбитые бутылки и бокалы. Игристые вина расплескались по узорной плитке шипучими лужицами. В воздухе висел кисловатый запах перебродившего винограда. Гости косились на обеснюющегося демона, переглядывались и медленно отступали. Среди присутствующих было достаточно сильных бойцов, но никто не желал стать случайной жертвой чужой ярости. Пусть дети Дина Бироса сами разбираются между собой. Демиан повернулся, окончательно принимая боевой облик. Полыхающий фиолетовым пламенем взгляд остановился на миниатюрной светловолосой девушке, замершей у входа на площадку. Силючка, прорычал он, и это послужило для Таси сигналом. А она сорвалась и помчалась назад по дорожке испуганным зайчонком. Моя, заревела покрытая чешуёй чудовище за её спиной, стряхнула остатки одежды и расправила крылья. Постограф завибрировал, привлекая внимание. Ну где вы? Мы с Демианом почти подъехали. Тащи зануду к бассейну, будет весело. Прочла Лилит и с досадой закусила губу. Скажет тоже: тащи. Как будто это так просто. Сперва нужно его найти. Последние полчаса Лилит только этим и занималась. Обошла всё по месте дважды. Долго стучалась в его комнату, расспрашивала слуг. А хуже всего, что она сама не знала, что будет делать, когда найдёт Армелина. Месть штука хорошая, но выйти замуж за Дини Бираса куда интереснее. Лилит всегда была практичной девочкой. Как бы до самого наследничка донести что лилит готова дать ему ещё один шанс. Она в третий раз прошлась по коридору, остановилась у приоткрытой двери в чьи-то личные покои и заглянула внутрь. А, вот и где. Диманица сдержала раздражение и даже подарила ему свою самую очаровательную улыбку. "А мы всё гадали, куда ты подевался". Армелин не ответил. даже не шевельнулся в ответ, застыв в неестественной позе, руки вскинуты, пальцы растопырены. Мел, что произ... Она осеклась, рассматривая его, а потом с короговоркой пробормотала формулу обнаружения чар. И уже мгновением спустя любовалась на полыхающую красным актограмму. Судя по интенсивности свечения, создатель ловушки закачал в неё столько сил, что хватило бы сдержать и пятерых демонов. "Ничего себе", Лилит нахмурилась. "Как это тебя угораздило, мел?" Естественно, демон не ответил. "Ладно, не переживай". Она прошла через комнату чтобы фамильярно похлопать его по плечу. Сейчас я тебя выпущу. Большую часть лекции по магическим ловушкам Лилит прогуляла. Поэтому, чтобы деактивировать чары, пришлось загрузить руководство из сети. Чтоб его короткая, но очень экспрессивная тирада от демона подсказала, что деактивация прошла успешно. Матерясь, как матрос, Дины Бира со стоном откинулся на спинку кресла. Ты что, ранен? Нет, сквозь зубы отозвался демон. Я час просидел здесь. Он потёр плечо и помянул своего кузена недобрым словом. Недобрым и не особо приличным. Как не стыдно выражаться в присутствии леди? Надула губы Лилит. Прости. Армелин потянулся и зашипел от боли. Чувствую себя очень глупо. Спасибо, что помогла. Лилит взмахнула ресницами и бросила на него призывный взгляд, который пропал в туне. Разминавший затёкшие мышцы демон просто не заметил его. Ну что за бесчувственный чурбан. Да, я спасла тебя. Голос звучал вкратчиво и нежно. ничем не выдавая её досады и заслуживаю немного благодарности. Демоница многозначительно замолчала. Ещё раз спасибо. Демон поднялся с таким видом, словно собирался уйти. Давай потом, ладно. Мне надо найти Тасю. Зачем тебе это человечка, милый, когда у тебя есть я? В конце концов, отчаявшись, что до этого тупицы дойдут ее намеки, Лилит отбросила все ужимки и пошла в атаку. Она обвела его руками за шею, прижалась всем телом и посмотрела снизу вверх. Домашняя кошечка, так сама демоница мысленно называла этот взгляд, самый нежный и кроткий среди доступных ей жестов обольщения. Ни один мужчина не мог устоять, когда блистательная Лилит Дебальтаза вдруг превращалась во влюблённую и трепетную лань у его ног. "Лилит, прекрати", мужчина поморщился и бесс церемонно отпихнул её в сторону. "Не надо всё усложнять". "Усложнять?" оскорблённо переспросила она, всё ещё не в силах поверить. что безскрылый неудачник только что отверг её. Именно. Мы когда-то давно встречались, но это ничего не значило ни для тебя, ни для меня. Я люблю Тасю и хочу жениться на ней. Возмущение, овладевшее Лилит после этих слов, не в силах были передать никакие слова. Ярость захлестнула её с головой, и была столь велика, Что чуть было не запустила боевую трансформу. Как он посмел говорить с ней подобным тоном? Как мог сказать подобные слова? Только осознание, что на ней совсем новое платье от Леонии из золотистого шёлка, удержало демоницу от превращения. И всё же бешенство, разочарование и обида, гулявшие в её душе, просили просто требовали немедленного выхода. Больше всего на свете в этот момент ей хотелось унизить, уничтожить проклятого Очкарика. А он, не обращая внимания на свою бывшую девушку, уже вышел из комнаты. Лилит выскочила за ним. "Мэл, подожди. Чего ещё?" Демон обернулся с недовольной гримасой на лице. Твоя невеста у бассейна. Его взгляд потеплел. Спасибо, поверил. Зажав кулаки, Лилит следила, как он идёт быстрым шагом к лестнице. В душе не было ни жалости, ни вины, только злое, злое торжество. У бассейна самодовольного ублюдка, осмелившегося отвергнуть саму Лилит Дебальтаза, ждёт сюрприз. Он не сможет отклонить вызов Демиана на глазах у всего бамонда, а в честной дуэли ничтовый старший брат порвёт зануду на тряпки. Нармилин будет через минуту. Начертила она сообщение для кузена на экране пастографа и тоже поспешила к бассейну, чтобы сполна насладиться кровавым зрелищем.